Эпилог. Я стоял напротив двух могильных камней и думал о том, куда меня завела воля бога обмана. Через что мне пришлось пройти, ради чего. А самое главное, почему я продолжаю прикидываться молодым аристократом. Эх, если бы я сам понимал. Семья Адамастра совсем молодая. Младший аристократический титул за военные заслуги впервые получил деда Диона, а вскоре после этого сгинул где-то в горном пределе близ порта Эльдрима. Но он успел своими подвигами заработать и денег, и славы, кое их хватило не только сыновьям на обучение чародейскому ремеслу, но даже внукам. Однако судьба распорядилась так, отец Ризанта стал первым из рода, кто умер в стенах поместья. Остальные, включая и мать и бабушку бывшего главы, растворились где-то в безумстве войны на западе континента. А Дион Нарудамастр всегда был бескомпромиссным и неуступчивым человеком. не только с посторонними, но и с родными. Домочадцы шарахались от него, как от огня, но я все же сумел найти подход к нему. Мне казалось, что на заре моего пребывания в теле Рязанта мы были с ним в какой-то степени дружны. Кто знает, может, через годы мы бы по-настоящему сблизились, как сын и отец. Но смерть распорядилась иначе. Она уже показала мне, что для нее не существует неприкасаемых, и я крепко усвоил ее урок. Со дня погребения бедной ульки прошло уже больше месяца. Будь здесь кто-нибудь из родни, то наверняка бы осудил меня за решение похоронить какую-то служанку рядом с бывшим главой семьи. Но так уж вышло, что мое слово оспаривать некому. Илисия томилась заточений с того самого дня, как я вернул себе причитающийся пост. Веда жила с супругом и не навещала отчий дом. А Виллайт отправился на военную службу, закрывать мои обязанности перед патриархом. Я остался фактически единственным Адамастра. «Мой эксцеленс, гость прибыл!» Отвлек меня от созерцания могил один из слуг. «Проводите его ко мне!» Попросил я, не оборачиваясь. «Конечно, господин, как прикажете!» На некоторое время я вновь остался один, но через пару минут мое уединение прервали чужие шаги. «Ризант, мое почтение! Рад видеть тебя в добром здравии!» «Взаимно, эксцеленс Норальдихсон!» произнес я. Мне тоже доставляет удовольствие принимать вас в своем доме. «Тоскуешь по пеплу?» Сочувственно осведомился аристократ, тоже разглядывая надгробные камни. «Вроде того, экселенс. Если честно, то мне до сих пор не верится, что отец покинул нас. И я, Риз, не могу смириться с этим». Немного помолчали. «Господин Нест, скажите, а вы довольны своим нынешним положением?» Нарушил я затянувшуюся паузу. «Что ты имеешь в виду?» Не на шутку напрягся гость. «Ваше место в семье, уровень владения даром, нереализованные амбиции...» Не отступился и от намеченного курса, хотя и видел, что данное обсуждение неприятно для мужчины. Но Рэльдихсон примолк, молча блуждая взглядом по могилам, но через пару минут все-таки заговорил. «Эх, Рязант, не рви мне душу! Я четвертый сын в семье, для которого не нашлось должности ни при дворе патриарха, ни в собственном роду...» Даже годы службы в корпусе Вечной Звезды не принесли мне желанного титула. Я не смог продвинуться дальше первой ступени, как бы ни старался. Ты сам как думаешь, доволен ли я? Что-то такое я и предполагал. Но к чему ты спрашиваешь об этом? Не унимался приглашенный мной аристократ. Всего лишь хотел предложить вам перемены. Вы никогда не мечтали стать у истоков чего-то великого? Такого, что в дальнейшем изменит наш мир? Я... «Я не понимаю тебя, Риз. К чему ты клонишь?» – нахмурился Норальдиксон. «Нест, позвольте быть честным», – развернулся я к гостю лицом. «Вы кажетесь мне достойным человеком, и именно поэтому я позвал вас. Ваша преданность дружбе с моим отцом вызывает у меня искреннее уважение. Даже после его смерти вы остаетесь неизменным союзником моей семьи». «Мне приятно, что ты так думаешь, но все же, что таится за твоими словами?» «Вы готовы поклясться, экселенс, что никто не узнает о том, что я вам скажу?» Напустил я интриги. «О, многоокий, гериз, мне уже не по себе!» На лбу аристократа действительно выступил испарина. «Вы готовы поклясться?» Не уступил я. «Боги, да! Ты можешь довериться мне, парень!» Решительно тряхнул головой мужчина. «Отлично, тогда примите это!» Я вызволил черный гладкий камушек и протянул его визитеру. «Это... это же...» — опешил высокородный. «Да, Эксселенс, это камень крови», — подсказал я. «Редкая вещица с древних капищ, способная запечатать себе любое обещание». «Я и вижу. Но мудрейший Сагарис. Откуда он у тебя?» «Мне казалось, что вы согласились принести клятву, Нест. Или я неправильно вас понял?» — уколол я собеседника. «Черное небо обессали! «Ризант, ты рвешь подметки прямо на ходу!» Эльдихсон нервно обтер вспотевшие ладони старомодный сюртук. Я уж думал, что гость откажется. Но тут он решительно выхватил у меня черный камушек, за который Арвандел отвалил целую гору моего золота, затем сформировал над своим перстнем ледяной шип и уколол им палец. Зажав артефакт в кулаке, дворянин произнес. «Клянусь тебе, Ризант, родомастра и душой, и телом, что не раскрою ни одной твоей тайны!» ежели ты мне таковы доверишь. Ни при жизни, ни в пытках, ни на смертном одре. Да будет так». Через полсекунды аристократ вскрикнул от боли, когда камень впитал вместе с кровью его клятву, но не выронил темного глыша. Я удовлетворенно прикрыл веки и принял древний реликт от гостя. Вообще-то озвученное им обещание было даже шире того, что я просил, и это значило, что я могу позволить себе предельную откровенность». Вообще, занятная вещица эти камни крови. Они определенно имеют общую природу с сыном земли, каменным идолом, к которому меня когда-то привела Гесперия. Но откуда все они взялись, не знает никто, даже первородный дух. А стоят они таких баснословных денег, что меня поразило решение патриарха использовать один подобный ради провинциального аристократа вроде Рязанта. «Превосходный, экселенс, Теперь взгляните на это!» Я выставил ладонь и за пять секунд поочередно зажег на каждом пальце по небольшому колдовскому плетению. Глаза у Неста от такого зрелища полезли на лоб, и он принялся задыхаться, будто ему накинули петлю на шею. «Ты... ты... это... рис... кольцо... как же... А он говорил мне... ты ведь ингениум!» Потерянно пробормотал аристократ, обескураженно пялись на зажженные проекции заклинаний. «Хотите научиться так же?» Проникновенно понизил я голос. «Я... Э, у меня... у меня не получится, я не смогу!» Замахал руками Норальдихсон и даже отступил на полшага, словно испугался. «Перестаньте себя недооценивать, экселенс. Несколько грубовато прикрикнул я. «Если даже ингениуму вроде меня такое под силу, то почему пасуете вы, полноправный магистр первой ступени?» Прибывая в полнейшем замешательстве, собеседник взглянул на мои янтарные глаза и шумно сглотнул слюну. Он еще ничего не решил, но я уже чуял, что он крепко засел на крючок. Почему я вынужден заниматься таким грубым искусительством и вербовкой? Да потому что мне нужны люди. К сожалению, на зов Лиаса откликнулось до обидного мало малоозаренных. Всего пятеро. То есть вместе со мной, Эксвердаром и Нор нас не наберется и десятка. У меня каждый персень на счету, а срок, который я сам же и обозначил Гран-Мисхейву, все ближе. Но ничего, я верю, что у меня получится. — Решайтесь, Нест, — подтолкнул я гостя. — Всего несколько лун, и вы не узнаете самого себя. — Но как? — сипло выдохнул визитер. — Следуйте за мной и увидите. Загадочно улыбнулся я, после чего поспешил к высокому крыльцу поместья Адамастра. Я не удивился, услышав позади себя шаги аристократа. Он проследовал за мной хвостиком до самого подвала, где Лиас и пятеро его бывших подчиненных из Корпуса Вечной Звезды учились вызывать к новым для них истинным слогам. На правах хозяина я распахнул дверь и без стука вошел внутрь. Шесть черных масок, представляющих из себя сплошные полотна из тончайшего полупрозрачного шелка без каких-либо прорезей, обернулись в мою сторону». Озаренные прервали свои упражнения и изобразили почтительный поклон. Все. Даже строптивый изгнанник. Раздался нестройный многоголосный гул. «Безликие приветствуют своего нового брата!» «Не торопитесь, экселленсы!» Мягко осадил я милитариев. «Господин Норельдихсон еще ничего конкретного мне не ответил!» Фигуры покладистые распрямились и вернулись к тренировке, потеряв к нам всяческий интерес. «Заискрились перстни. Замерцали заучиваемые проекции, затрещали энергетические разряды. «Каково ваше решение, Нест?» – тихо спросил я. «Я... я...» – мужчина прервался и облизал пересохшие губы, а потом выпалил на одном дыхании. «Я бы хотел попробовать». «Рад, что не ошибся в вас, Экселенс. улыбнулся я. «В таком случае давайте начнем с теории. Вам нужно очень многое узнать». Время неумолимо бежало вперед, и день, когда я покину Клезден, фактически наступил. Сейчас мне предстояло решить последние вопросы с Арванделом и оставить ему большую партию ясности. Торговля будет продолжаться. Маэстро не должен выпадать из обоймы, пока меня нет. Хотя, по чести говоря, за последние месяцы у меня не было возможности полноценно заниматься еще и этой стороной моей жизни. А ведь деньги, выжатые из бизнеса дядюшки Лиса, уже подходят к концу. Вскоре настанет момент, когда я не смогу отложить эти хлопоты в долгий ящик. Дверь в мою обитель тихо скрипнула, и внутрь вошел Эрмин. Он остановился напротив стола, за которым я сидел и поклонился. «Вы хотели меня видеть, мой экселенс?» «Да, подойди ближе». Низкорослый бандит покорно исполнил повеление и замер возле меня. Я же взял его за затощие запястья и сформировал большую проекцию божественного перста. От мощного воздействия плетения щеки у визите зарумянились, чуть сутулая спина распрямилась сама собой, и даже взгляд немного изменился. Стал тверже, уверенней. А еще спустя пару секунд глаза моего подчиненного полезли на лоб. Он неверяще ощупал плечо, в котором ранее сидела жгучая иголка холодка. И когда не обнаружил привычного покалывания, посмотрел на меня, уронив челюсть. «Эх, вы... вы сняли свое проклятие?» пробормотал мужчина. «Я думаю, ты заслужил», — ободряюще улыбнулся я собеседнику. «Ох, Ваэрис и его распутные ферии! Я не подведу вас, клянусь!» От счастья Эрмин кинулся так истов бить поклоны, что несколько раз чуть не расквасил себе лоб об солежницу. Поэтому я поспешил успокоить разошедшегося коротышку. «Ну, ну, полно тебе! Просто служи мне так же преданно, как и раньше. Это будет лучшая благодарность от тебя!» — Да, да, мой эксцеленс, разумеется. — Спасибо. — Спасибо? — О, боги, я не верю в это. — Возьми-ка сегодня выходной, мой друг, — покровительственно посоветовал я. — Как следует отпразднуй новый виток наших с тобой взаимоотношений. Но не переусердствуй. С завтрашнего дня вновь приступай к обязанностям. Бухгалтерия — дело ответственное, оно не терпит простое. — Вы очень щедры, благодарю вас. Эрмин на прощание прогнул спину. Да так и пятился до самых дверей, не смея распрямиться. Когда радостный бандит покинул меня, я вытащил из ящика стола новую маску. Совсем не такую вычурную, как была у дядюшки Лиса. Тяжелую. Прочную, как боевой шлем. Формой она лишь условно повторяла человеческое лицо и не имела никаких лишних деталей. Только изящная гравировка и прорези для глаз. Если все пойдет по плану... то очень скоро она одним своим видом будет селять ужас в сердца всех врагов маэстра. «Арвандел, войди!» – произнес я, когда затянул ремешки на затылке. Спустя мгновение неприметная дверца в дальней части помещения отворилась, и второй мой помощник встал передо мной, ожидая указаний. «Слышал разговор?» – полуутвердительно осведомился я. «Да, маэстро!» – степенно кивнул тот. «Отлично! Тогда твоя задача – приглядеть за Ермином!» «Если появится хоть бы малейшие подозрения на его счет, то прирежь без колебаний и выяснений обстоятельств». «Значит, вы все-таки не доверяете ему?» Взлетели брови у подчиненного. рван ты же умный малый. К чему такой вопрос?» «Ты должен понимать, я никому не доверяю». «Даже мне?» — слегка просил голос мужчины. «За мной тоже приглядят ваше отсутствие». «А ты действительно хочешь знать ответ?» Недобро сверкнули мои янтарные глаза в прорезях маски. пожалуй, что нет», – поспешно открестился помощник. «Вот и молодец. Тогда можешь идти». Арвандел ушел, оставив меня одного, и я сразу же погрузился в изучение финансовых отчетов по моей нелегальной деятельности. «Предстояло еще столько всего сделать, но времени катастрофически не хватало». Весант Норпалви неспешно ехал на лошади, опустошенно глядя в темноту ночных переулков. С тех пор, как ублюдочная полукровка разлучил его с Елисей, аристократ не имел возможности обмолвиться с ней и словечком. Как там она? Жива ли вообще? Или зловредный желтоглазый подонок уже запытал бедную женщину до смерти? Бывшего милитария необычно угнетало то, что он никак не мог подступиться к сыну Адиона. Он просто боялся соваться к поместью Адамастра. Этот хитрый выродок играющий, разрушил все то, что они с прекрасной Лисией строили так долго. Но самое скверное, что Рязант мог пойти еще дальше и уничтожить самого Висанта, Его честь, доброе имя, карьеру и даже лишить фамилии. С главы семейства Палви станется изгнать провинившегося младшего брата из рода. И тогда дворянин окажется на самом дне, превратившись в того, кого презирают все высокородные без исключения, ищущим смерти. И вообще-то было странно, что полукровка медлит. Чего-то ждет? Почему оставил Висанта в покое? Или первенец Одиона все-таки боится? Нервно поерзав в седле, Экселленс Норпалви поправил пару магических колец на своих пальцах. Нет, Ризант к нему не сунется. Ведь аристократ уже знает кое-что грязное об Адамастра. Например, то, что он спутался с изгнанником Лиасом. Виссант был свято убежден, что тот загадочный колдун с четырьмя перстнями именно он и есть. Пожалуй, других причин, почему Риз по сей день не выступил против Норпалви, с публичными обвинениями не было. Ведь сложно сказать, кто из них рискует больше в данном случае. И при любом другом раскладе дворянин бы удовлетворился такой ничьей. Но порази он Рис, громом этого полукровку. У него оставалась и лисия. Мужчина не мог бросить свою возлюбленную. Надо было что-то придумать, чтобы вызволить ее из заточения. Гневно тряхнув седой Шевелюры, Весант пришпорил лошадь. В тот поздний час, когда он покидал место своей службы, на улицах уже никого не было, так что высокородный не боялся мчать по ночному клездену. Скорость немного успокаивала его и приводила мысли в подобие порядка. После таких скачек было даже легче возвращаться на постоялый двор, в котором мужчина арендовал комнату. Какой смысл возвращаться в эту опостылевшую и одинокую обитель, если там не было той прекрасной миларии, которая заставляла сердце заходиться от страсти и волнения? Рядом с Элисией Висант вновь ощущал себя молодым. Поддавшись мимолетному унынию, что к столь преклонным годам не успел обзавестись ни семьей, ни собственным углом, Нор Палви немного ослабил контроль над обстановкой. И на одном из поворотов поплатился за это, когда ему в грудь что-то врезалось. «Ох, проклятие!» Кто-то растянул малозаметную веревку в переулке. «Что это еще за фокусы?» Усатый дворянин вскрикнул от неожиданности, вылетая из седла, а затем смачно приложился спиной об землю. Отшибленные легкие с сипом вытолкнули воздух, а в глазах, разбавляя окружающую темноту, расцвело множество радужных пятен. Внезапно откуда-то из мрака появились фигуры, закутанные в черную ткань. Они грубо придавили висанты к земле, и быстро разоружили его, отняв не только шпагу, но и кольца. А потом один из силуэтов прикоснулся к колбу аристократа, и он ощутил, как твердь и небо закручиваются в противоестественном танце, многократно меняясь местами. Военный чиновник провалился в беспамятство, так и не успев восстановить дыхание после жесткого падения. Очнулся Норпал и спустя мучительно долгие... «А сколько прошло времени?» Мужчина с ужасом осознал, что не может ответить на этот вопрос точно. Глубокое забытье пролетело как мгновение, но объективные признаки указывали на то, что миновало порядочно дней. Во-первых, исступляющая слабость в теле не появляется быстро. Во-вторых, желудок сводит от настолько жесточайшего голодного спазма, словно он не ел больше седмицы. А в-третьих, на щеках и шее поросла такая длинная щетина, Каково у дворянина не было со времен службы в корпусе Вечной Звезды. «Ох, черное небо обессалии! Что за наваждение? Куда я? Где я?» — пробормотал Висант с надсадным кряхтением, попытавшись подняться с земли, но тут же с болезненным криком повалился обратно. Его ногу прострелило от колена до самого таза, да так сильно, словно молнией. «Ах, дерьмо! Что такое?» В голос застонал мужчина, шокированно разглядывая перебитую и опухшую конечность. «Кто? Кто это сделал со мной?» Но никто ему не ответил, потому что вокруг, насколько хватало глаз, простиралась чахлая полумертвая степь, где не виднелось ни единой живой души. И это странно, ведь в патриархии вообще не встречались такие ландшафты. «Так куда же его занес?» Осознание вспышкой грянуло в заторможенном и изнывающем разуме. Норпалви вновь попробовал вскочить, но пострадавшая нога подвела его. Мужчина завалился в пыль и пополз на руках, тщетно пытаясь убраться отсюда подальше. «Нет, нет, нет! Этого не может быть!» – бормотал себе под нос висант. «Это сон! Это просто кошмар! Я... Я не могу! Невозможно! Как я попал сюда?» Но как бы аристократ не силился вырваться из бреда, окружающая действительность упрямо не желала меняться. Самые первые его слова после пробуждения оказались пророческими. Он знал всего одни проклятые земли, способные похвастаться таким мертвым пейзажем. И имя им было «Абессалийская пустошь». Военный чиновник по солнцу, определяя сторону света, полз на запад. «Там, где-то там должны располагаться людские королевства. Кажется, он даже различал небольшую полоску зелени на горизонте. Не так уж и далеко, по сути». Но, Кларисия, заступница, это только если у тебя две здоровые ноги. А будучи изможденным и раненым, Висант никак не успевал добраться к ней до заката. А с наступлением темноты здесь станет очень опасно. Когда солнце коснулось горизонта, высокородный уже окончательно выбился из сил. Он стер ладони до мяса, а местами до самых костей. Неимоверно хотелось есть, а за глоток воды мужчина и вовсе готов был продать душу. Но, кажется, его надеждам не суждено сбыться, потому что ночь постепенно заявляла свои права, затягивая небосклон звездным покрывалом. Когда где-то позади Висанты раздался непонятный, но различимый щелчок, он в панике заозирался. Чертов мрак мешал ему рассмотреть местность. До боли напрягая зрение, военный чиновник крутил головой, но так никого и не смог обнаружить. А когда он решил возобновить движение, то странный звук раздался уже ближе. «Кто здесь?» – прошептал Нор Палви, боясь повышать голос. «Щелк, щелк, щелк» – донеслось в ответ, а потом вновь наступила тишина. «Ух, дерьмо! Угораздило же меня вляпаться в этот... а Аристократ заорал от неожиданности, когда на него из темноты бросилась какая-то уродливая тварь с длинным костяным хвостом, похожим на скорпионей. Отродье без труда повалило из раненого дворянина на спину и обездвижило. Виссант почувствовал, как его шее коснулось прохладное жало, густо пропитанное какой-то слизью, и обмер, боясь пошевелиться. Ужасный монстр тем временем напрягся, исполняя какой-то замысловатый танец, но добычу выпускать и не думал. Вскоре мужчина с большим трудом расслышал сквозь грохот ударов собственного сердца чьи-то шаги, А еще через несколько мгновений в поле его зрения оказалась молодая девушка. Крайне очаровательная, если б только не ее мертвенно-бледная кожа и полыхающие рубиновым огнем глаза. «Создатель многоокий! Сдавленно прохрипел Норпал и быстро поняв, что перед ним находится Кьяр. Альбиноска отогнала хвостатую тварь и занялась осмотром добычи. Весант ощутил себя то ли конем на базаре, то ли куском вырезки в мясной лавке. Но, разумеется, не решился возмущаться. — слишком старый, — недовольно прошипела обитательница пустошей. — Плохо. Негодный материал. — Если так, то, может, отпустите меня? Пожалуйста, — униженно взмолился мужчина. — Молчать, — нелюсть вспылила и хлестко ударила пленника по щеке. — Ты будешь обращаться ко мне, госпожа Насшафа, и только когда я позволю. «Ты понял, червяк?» «Да, госпожа Насшафа!» Покорно склонил голову аристократ, едва сдерживая подступающие слезы. Удовлетворенно кивнув, Альбиноска что-то быстро сделала со сломанной ногой Висанта, а затем водрузила его на спину хвостатой твари. Коротко оглядевшись и понюхав воздух, она отправилась дальше. Ее охота еще только началась. Когда Кьер со зверушкой исчезли из виду, то буквально в паре десятков шагов от того места, где монстр поймал Висанта, задрожал воздух. Пространство исказилось, уподобляясь огромному стеклянному шару, а затем лопнуло, как мыльный пузырь. Раз! И вот уже под темным небом обессалии, там, где секунду назад еще никого не было, появились пять укутанных в черной одежды фигур. Ну что же, экселленсы, предлагаю полевые испытания моей мантии-невидимки считать успешными. Негромко объявил один из силуэтов, у которого желтоватые глаза чуть заметно светились изнутри, даже в такой темноте. «Просто невероятно, Рязант!» — восхитился один из спутников. «Я воевал больше десяти лет, но не встречал ничего подобного даже у лавийцев. Как тебе удалось додуматься до создания такого плетения?» «Легко, Экселленс Нест. Мне давно пришла в голову мысль, что купол темноликих имеет куда больший потенциал, нежели просто защитные чары. Всего лишь немного оптической иллюзии и каких-то восемь тысяч вариаций структуры конструкта, чтобы добиться идеального исправления преломлений лучей света. И вот так щит превращается в неподражаемую маскировку. я же говорил, что сын пепла гений!» — хмыкнул третий участник странного отряда. «Будто с этим кто-то спорил. Ладно, господа, разговоры в сторону. Настало время испытать мою следующую наработку. Лиас!» «Ты подсадил на Весанта паразита?» «Разумеется!» Браво отозвался еще один силуэт. ну давайте проверим!» Фигура с желтыми глазами подняла руку и на зависть всем остальным соратникам сформировала на ладони светящуюся проекцию без помощи всяких колец. Через секунду воплощение магии вытянулось в линию и указало ровно туда, где скрылась Киер со своим пленником. «Что ж, компас тоже работает исправно, насколько я могу судить». С некоторой долей самодовольства констатировал чародей. Предлагаю не медлить. Пятеро милитариев по-военному отсылетовали и отправились за своим молодым предводителем. А он, периодически сверяя направление по магическому воплощению, неслышно пробормотал самому себе. Из тысячи тысяч обитателей Абиссалии я дважды повстречал именно тебя, на шафа. Наверное, сам Ваэрис даровал мне шанс вновь посетить твой гостеприимный улей. Так жди же меня, ведь я совсем близко. Конец второй книги.